Меж тем, мы добрались, наконец, до самого, что ни на есть, центра черного круга. Не то кратер небольшой, не то воронка. Идеально округлой формы яма, глубиной примерно в ярд и в пятеро больше в поперечнике, края которой испещряли расходящиеся в стороны провалы трещины. А посреди этого углубления блюда, со словно уплотнившимися до состояния камня и отшлифованными стенками, стоял самый простейший деревянный ящичек, размерами фут на фут. «Ну что, открывай», — мотнул я головой, указывая пушу на сие диво, которое прежде было, видимо, прикопано злодеями, и прежде чем трус этот заортачился, в яму его столкнул. Он скатился, запнувшись на брюхе в самый низ, да так удачно, что носом уткнулся прямо в боковую стенку ящика. «Да нет там ничего опасного», Снисходительно молвила Кейтлин, успокаивая взвизгнувшего пуша, который, загребая руками и ногами, рванул от вместилища магической ловушки прочь. «Иначе ты был бы уже мертв». «Вот именно», — поддержал я леди. И снисходительно эдак молвил, глядя на бандюгу. «Не понял еще, что ли? Пугал я тебя просто. Так что прекращай трястись. Открывай смело крышку да проваливай на все четыре стороны». Но, несмотря на вышесказанное, дезактивировать свой защитный амулет не стал. Прокатило. Повелся этот лопух. Дрожать, правда, не перестал, но к крышке ящика потянулся. Крепко зажмурившись, резко открыл его, явив нашим взглядам непонятную конструкцию из дерева, камня, металла и кости. Некто взял кусок обычного красного дерева размером фут на фут, отполировал до идеальной гладкости и превратил его в помост основания, по углам которого были разнесены и частично утоплены в него крупные кристаллы аквамарина, теперь раскрошившиеся. От этих, видимо, накопителей стихиальной энергии протянулись золотые линии лучи октограммы а посреди нее, в окружении двойного кольца лунного серебра и целого сонма выправленных рунных знаков, лежала костяная пластинка примерно с ладонь. Она-то и притягивала основное внимание. Вернее, четыре крупные карминно-черные руны на ней. Такие изумительно четкие, словно их только-только нанесли, заполнив всей изумительной краской грубые надрезы на кости. Демонической кровью, а не краской. Поправила меня Кейтлин, и я очнулся. Пришел в себя и непонимающе похлопал глазами, глядя на проявившую способность к чтению мыслей Суккубу. Раньше она этого делать явно не могла. А то давно бы уже прибила меня за невероятно кощунственные помыслы в отношении нее. Но недоумевал я недолго. Быстро дошло, что я сам, засмотревшись на руны, озвучил свои мысли. «А что это вообще такое?» Полюбопытствовал я урешительно решительно направившейся к краю ямы Магесы. «Рунный артефакт ушедших», — кратко пояснила Дименс, и продолжила разъяснение, лишь когда выдрала костяшку с рунами из доски. «Так называемый «пожиратель жизни»» входит в перечень безусловно запрещенных к владению, применению и распространению и подлежит немедленному уничтожению при обнаружении» несет в себе заклинание объемного действия второй ступени, принадлежащее к типу так называемых неограниченно стабильных. Последнее я не очень-то понял, но, к счастью, Кейтлин сама осознала, что слишком уж заумно говорить начала и сказала попросту. В общем, будучи воплощенным, существует оно сколь угодно долго, пока питающая его энергия не закончится. «Второй ступени...» переспросил я, вычленив из этого самое главное, и, нехорошо сощурившись, посмотрел на тотчас сжавшегося в комок пуша. «Молы у нас подохнут, значит?» «Молами бы мы не отделались», — покачала головой Кейтлин, стоящая ко мне спиной, а потому не разобравшая, кому адресован прозвучавший вопрос. «Все наемники, у кого защитные амулеты ниже третьей ступени, здесь бы остались». Да и остальным плохо бы пришлось, если бы не успели отреагировать и своевременно покинуть зону поражения. «Я не знал, не знал!» Затравленно завыл и попытался заползти, спрятаться за крохотный ящик пуш, видя, что я поднимаю стреломет. «Да заткнись ты!» Досадливо поморщившись, отмахнулся я от него, вешая, как и намеревался, оружие на плечо, и обратился к Дименс. «Делать-то мы что со всем этим будем?» «Ну...» — на мгновение призадумалась она. А потом с ее левой руки слетел ком огня, и ящик со всем его содержимым весело заполыхал. То же решение. Ничуть не расстроил меня такой поворот событий. Все равно ничего стоящего там не было. кристаллы накопителей разрушились, а золото и лунного серебра в пересчете на металл кот наплакал. Кивнув на костяную пластинку, которую Кейтлин продолжала сжимать в правой руке, спросил, «А с этой штуковиной ушедших что?» Леди покосилась на меня, на артефакт, и, пожав плечами, сказала, сжимая кисть, «Пригодится?» «А?» – изумленно уставился я на нее, подумав, что ослышался. Но ну, ничего подобного, все правильно я разобрал». Дименс, не лукаво, собралась прикарманить запрещенный артефакт, ведь все ее последующие действия прямо указывали на это. Кейтлин взяла в левую руку свой магический жезл, сделала им несколько пассов над костяной пластинкой. И та вдруг занялась кровавым пламенем, руны полыхнули тьмой и воспарили, став объемными над пожирателем жизни. А еще через миг Магесса поднесла к ним свой жезл. И полыхающие руны будто прилипли к нему, впитались в металл, оставив после себя медленно затухающие следы, а костяная пластинка рассыпалась прахом. Ну вот, удовлетворенно произнесла Кейтлин, убирая жезл и отряхивая руки. А я, захлопнув наконец разинутый рот, протянул: "Хм", -м -м -м и бросил быстрый взгляд на вытаращившего глазенки Пуша. Я ничего не видел. Взвизгнул он отчаянно, стоило мне только сощуриться, глядя на него. «Совсем ничего!» «Разумеется, ничего. Прежде чем я успел принять решение относительно участи невольного свидетеля произошедшего действа, снисходительно молвила Магеса. Правую руку тотчас подняла и обратила раскрытую ладонь в сторону пуша. Тот, расширив глаза до предела, буквально окаменел. Замер, как лягушка перед ужом» а не предпринял безуспешную попытку бегства, как я от него ожидал. Мелькнул фиолетовый луч, ударивший римхольскому деловому прямо в лоб, и пуш упал, но отнюдь не замертво, ибо тотчас завозился, голову поднял и, повертев ею, с искренним изумлением вылупился на нас. «Теперь он точно не сможет сболтнуть ничего лишнего», — удовлетворенно произнесла Магесса и полностью утратив интерес к злодею, пояснила мне. Я стерла ему из памяти последний час жизни, а я даже не нашел, что на это и сказать. Конечно, на фоне прилипшего к чем то ручкам запрещенного рунного заклинания артефакта, которое следовало уничтожить незамедлительно после обнаружения, а не перекинуть в целости и сохранности в собственный магический жезл, Какое-то там сурово караемое законами империи ментальное воздействие на человека против его воли и без его ведома выглядит уже сущим пустяком, но серьезно задуматься заставляет. Над тем, что для Дименс самые строгие законы не значат, похоже, абсолютно ничего, судя по тому, с какой легкостью она их приступает. А это может быть весьма нехорошо уже для меня. «Знающего и видевшего много больше пуша, да еще и обладающего уникальным даром». «А ты что тут развалился?» Опомнившись, сердито я обратился к лежащему в яме и трясущему головой пушу. «Ну-ка, вали отсюда, пока цел!» И сделал вид, что стаскиваю с плеча стреломет. Этого вполне хватило, чтобы римхальский бандюга бросил бесплодные попытки понять, как он здесь очутился, когда только что лежал рядом с костом на вершине сопки, поджидая движущийся по дороге к мосту через трею караван, да прочь. Только пятки засверкали. Я даже не удержавшись свистнул ему вслед, как спугнутому зайцу, задавшему стрикача из-под ног коня. Остаток пути к Римхалу мы преодолели без каких-либо помех. Не встретилось нам больше ни магических ловушек, ни лихого лесного люда, промышляющего в здешних местах, близ города, сбором подорожных податей, ни иных напастей. Разве что недавно прошедший в горах дождь немного подпакостил, превратив проходимый ранее в брод ручей чуть ли не в реку, через которую мы замаялись телеги перегонять». Хорошо Димен с магией помогла, подталкивая сзади повозки стеной воздуха. А вообще, если бы не отсутствующие во многих местах мосты через горные речки-речушки, то даже несмотря на убитую напрочь заросшую дорогу и невероятное количество перевозимого и переносимого груза, путь назад до города от логова Алова занял бы значительно меньше времени, нежели туда. Разница составила бы полные сутки, а не половину, как вышло. Впрочем, так даже удачней получилось. Ведь добрались мы до Римхала в середине дня, а не вечером в сумерках. А то бы намучились, проталкивая в кромешной тьме, разгоняемой лишь неясным светом пары фонарей, телеги через узкий зев городских ворот, которые не были рассчитаны строителями на такие обозы, груженные с горой. Мой воск, к примеру, только кое-как прошел, а телегу с драконьей головой и вовсе пришлось магией переносить через стену. Под надвратную арку влезал только нос алого до уровня глаз, а далее драконья башка застревала. Ну, хоть потешили сбежавшиеся на возникшие у нас проблемы народ. Такого захватывающего зрелища, летающей на телеге огромной драконьей головы, никому из римхальцев видеть еще не доводилось». Так что все довольны остались, и молодежь, и взрослые, и старики. А ребятня та просто счастлива была. Наконец, главный трофей состоявшейся охоты очутился в городе, и началось наше триумфальное шествие по Римхалу. Впереди всех, понятно, ехала на своем жеребце Кейтлин, приодевшаяся по этому поводу в украшенный золотым шитьем костюм, А сразу за ней следовала телега с отрубленной головой Алова. Потом шел я, положив правую руку на борт и жутко переживая о том, как бы с него случайно не слетел вроде бы надежно закрепленный полок. Ну а чуть дальше катили остальные повозки, дотопали наемники. Пока до центральной площади дошли, чуть не оглохли от радостных воплей и приветственных возгласов, издаваемых заполнившим тротуары народом. Я даже ошалел малость от такого приема. А уж когда в нас еще и цветы полетели, да в таких невероятных количествах, что мостовая под нашими ногами просто оказалась услана ими, и где столько набрали. А на площади ликование многотысячной толпы римхальцев достигло своего апофеоза. Шум стоял такой, что не разобрать было слов, сказанных на ухо, Я едва понял, что от меня хочет Жигар, вернувшись от своей хозяйки. Оказалось, Кейтлин решила загнать все телеги с трофеями во двор, принадлежащего теперь ей дома градоначальника, да прикрыть их охранным контуром от греха подальше. А мой воз волей-неволей тоже придется гнать туда. И неважно, желаю я этого или нет. Просто такое столпотворение творится на улицах» что или обоз следует прямо и без остановок до цели, или застревает здесь до утра. Поскольку распоряжение леди не шло вразрез с моими замыслами, то артачиться я не стал, а быстро закивал, показывая Джигару, что понял его. Впрочем, даже имея иные планы по размещению воза с сокровищами, моментально бы их переменил, глядя на эту ликующую толпу, что запрудила городские улицы и площадь. Судя по виду, римхальцы до того распалились, что уже были готовы наброситься на героев-спасителей, дабы зацеловать их затискать на радостях до смерти. Не хватает лишь крохотного толчка, коим вполне может стать остановка каравана, чтобы люд хлынул с тротуаров на мостовую и налетел на нас. Однако часть обоза мы все же потеряли на пути к своей совсем недалекой цели. Телегу с драконьей головой пришлось оставить посреди площади. На радость толпе. Иначе нас просто не пропустили бы дальше горожане, заявившиеся целыми семьями, чтобы полюбоваться на голову своего поверженного мучителя-дракона. Вот леди пошла навстречу, предоставив всем желающим возможность не только поглазеть на свой великолепный охотничий трофей, но и коснуться его. Последнее это бестолку запрещать. Четверо оставшихся охранников толпу не сдержат, Если на сувениры не дадут растащить, и то хорошо, хотя, возможно, я преувеличиваю. Все же без серьезного инструмента драконью чешую или там какой-нибудь костяной рог не отодрать. Так или иначе, до дома градоначальника мы добрались. Шустро разместили все телеги во дворе, за пару десятков минут управились, и повозки поставили, и мулов распрягли. А Кейтлин установила охранный периметр с парализующим заклинанием в качестве эффектора воздействия. Ну и, наконец, щедро вознаградила всех наемников, выдав им вдвое большие суммы, нежели те, на которые уговаривались. Вроде как в честь того, что драконов тоже оказалось два, а не один. На том наша эпопея с охотой на огнедышащего ящера и закончилась. Началось гуляние. Вернее, оно еще раньше по всему Римхалу началось. А мы к нему лишь присоединились. Трактирщики-то все как один после нашего триумфального возвращения объявили, что сегодня вся выпивка бесплатна, так что к вечеру это грозило вылиться в грандиозную пьянку, когда крепко стоящих на ногах людей днем с огнем не сыскать. И хотя до наступления ночи было еще далеко, Я сразу, как только пристроил под надежную магическую охрану свой воз, поспешил в заведение Тиера Труно, чтобы успеть привести себя в порядок, помыться, побриться, пока там все, включая прислугу, не перепились, а потом уж и вина откушать от души можно будет. Пробираясь через скопившуюся на площади толпу горожан, я неожиданно наткнулся на Гэла Атеми с сестрой, пытающихся пробиться поближе к драконьей голове. О, Кэр! воскликнул парень. Привет, Гэл. Привет, Вэлла. Вынужденно остановившись, приветливо поздоровался я с ними. Как жизнь? Да ничего, все живы-здоровы, отмахнулся мой приятель, и поспешил перейти от приветствий к куда более животрепещущей теме. А мы тут на голову Алова пришли глянуть. Она такая здоровущая, просто ужас, не замедлило поделиться своими впечатлениями Вэлла. «А пасть какая клыкастая, пасть! Даже подходить поближе страшно!» «Да что ты Кэру-то ты рассказываешь? — рассмеялся Гэл. «Он, небось, вдоволь насмотрелся на эту голову, пока ее сюда везли!» И затормозил меня, жадного прошая. «Кэр, а ты видел хоть краем глаза? Хоть из самого-самого издалека, как леди Кейтлин повергала Алова?» «Эх, если бы, Гэл, если бы!» Криво ухмыльнувшись и мигом натянув скорбную маску, испустил я горестный вздох и продолжил, когда лицо парня, жаждавшего красочного рассказа о схватке могущественной магесы с огнедышащим драконом, расстроенно вытянулось. «Если бы издалека». А так, я момент повергания этого алова наблюдал из самого что ни наесть первого ряда. «Это как?» — не понял он. «Да очень просто», — снисходительно пояснил я. «В тот миг, когда леди Кейтлин гасила алого, я у того в пасти находился». И, глядя на смешно выпучивших глаза брата и сестру, скромно добавил. «Язык пытался отрезать этой скотине злобной». «Врешь!» — в один голос воскликнули Гэл и Велла. «Да чтоб меня демоны задрали!» — поклялся я, глядя на них наичестнейшими глазами. «Расскажи!» — переглянувшись, немедленно потребовали они. «Только не сейчас!» Отказался я поведать сию секунду, как Гэл и Велла явно того хотели захватывающую историю. А то время поджимает. Мне же еще нужно от многодневной грязи отмыться, отскоблиться, подстричься, щетину с лица свести, да с одеждой подходящей определиться. Не пойду же я вечером на обещанной леди Кейтлин пир свинья свиньей. И поспешил утешить. «Да никуда от вас мои рассказы не денутся, не бойтесь». Я в любом случае собирался не сегодня-завтра зайти к вам в гости. Ты же только что сказал, что вечером отправляешься на пир, уличила меня Велла, сочтя мои слова пустой отговоркой. Хотя ничего такого у меня и в мыслях не было. Они же мои единственные друзья в Римхоле. Как к ним не наведаться? Да и с дедом надо бы мне потолковать на тему одного интересного рудника, который отчего-то не отмечен на моей чудной карте. «Значит, загляну к вам завтра», — пожал я плечами. И с откровенной улыбкой, глядя на насупившуюся девчонку, мягко произнес. «Зачем мне вам лгать?» «Сказал, зайду в гости, значит, зайду». «Ну, мы тогда будем тебя ждать», — заверил Гэл. «Ага, давайте», — согласно кивнул я и заторопился. «Ладно, побегу я, время-то идет». На том мы и расстались. Галсвеллы продолжили прокладывать себе дорогу через толпу к одной драконьей голове, а я скорым шагом отправился к другой, кто и что таверна. Хотя, как оказалось, можно было бы и не спешить так сильно. Достаточно было с Калвином поздороваться, переговорить, да о своих неотложных нуждах обмолвиться, чтобы тот так хвоста прислуги накрутил, что та заметалась, будто ошпаренная. «Я же теперь, как-никак, компаньон Тьера Труно», Потому ко мне совсем возможным почтением, а пока имеющаяся в таверне купальня подготавливалась, добродобрей бритву точил, я поинтересовался. Ну а что с нашей задумкой? Идут дела. А то на лице Калвина расползлась одухотворенная улыбка Пока вас не было, городские цены уже на треть взлетели, так что очень вовремя мы вложились. Что-то не сильно недвижимость подорожала. Не разделил я его восторгов. Вот если бы цены скакнули вверх раза в два от прежнего, то да, это было бы реально здорово. «Так это только начало», — заверил меня компаньон. «Сомнения же у людей закономерные были, что леди Кейтлин покончит салом. Да и нету у большей части римхальцев особо средств, чтобы вкладывать их в дома и лавки. Вот подтянутся из других городов богатей, почуяв возможность наживы». Так цены и взметнутся вверх. «Ну ладно, ты в этом деле опытней, тебе и думать», махнул я рукой, решив не забивать себе голову лишними проблемами. «Мне бы прежде с привезенной добычей разобраться, которая уйдет за сумму на порядок большую, чем стоит наше совместное с Тьером Труно римхольское предприятие». Бес, правда, начал возмущаться. «Доказывать, что деньги никогда нельзя оставлять без внимания». Но я не стал его слушать, ибо отмыться хотел куда больше, чем грядущие прибыли считать, Да места их новых вложений искать. Пока приводил себя в порядок, незаметно день догорел, А на улице, несмотря на приход ночи, Не стало менее людно и шумно. Наоборот, всеобщее веселье только обороты набрало. Добраться до дома градоначальника оказалось все так же нелегко. Еле протиснулся через толпу, попутно отбиваясь от желающих угостить меня дармовой выпивкой. К слову, отказывался я зря. Вполне можно было не являться на обещанный пир, а с таким же успехом напиться на городской площади. Разве что в доме градоначальника компания поприличней была, из Римхальских богатеев, крупных чинуш и прочего уважаемого люда. Все такие важные, разодетые в пух и прах, ну просто страсть что, впрочем, не помешало никому из них наклюкаться до поросячьего визга. А Кейтлин даже не наряжалась. Все в том же эффектном наряде боевого мага щеголяла. Для вящей внушительности, видимо. Да для того, чтобы осадить подвыпивших мужчин, для которых и трезвых сукуба является собой неодолимое искушение. Ну а если брать в целом, то пир, несомненно, удался. Ведь было выполнено главное условие доброго пиршества, чтобы выпивка текла рекой, а закуска всегда была под рукой. На силу расползлись все по домам, а я вернулся в свою комнату в таверню. Не собирался же никто меня у себя в гостях оставлять. Нет, Кейтлин меня вечером из виду не теряла, но и из ближнего своего круга как-то особо не выделяла. Но за исключением того случая, когда повествовала разинувшим рты римхальцем о повержении алого и второго огнедышащего дракона, честно все рассказала о моем участии в этой эпической битве, не вдаваясь в некоторые ненужные детали, конечно. Только, если честно, лучше бы она вообще умолчала о том, как я бился с чудищами, потому как изрядно подвыпивший народ тут же бросился меня качать, подбрасывая чуть ли не до украшенного лепниной потолка огромного зала для приемов. Так плохо, мне даже в драконьей пасти не было. После тридцатого подкидывания у меня глаза уже в разные стороны смотрели, а Кейтлин, как мне показалось, с откровенным ехидством наблюдала за всем этим. Ее-то, понятно, качать не решились, только чествовали беспрестанно, поднимая за нее бокалы. А утром... Вернее, не утром, а уже ближе к полудню, у меня жутко болела голова, а рядом в постели обнаружилась какая-то сладко посапывающая малышка, черноволосая, с припухшими от поцелуев губами. Хотя я точно помню, что Спира один уходил. Неужели на площади кого-то подцепил? Ожесточенно почесав затылок, я растолкал спящую, одетой на моей постели девицу, что даже сапог не сняла, завалившись на чистое покрывало. «Ты кто?» — спросил я у своей гости. Та, не поднимая век, со стоном приложила руку к лбу. «Я... я Флем», — хрипло выговорила она, а затем, резко распахнув глаза, с ужасом уставилась на меня. «Да как!» — взвизгнет, подскакивая. «А ты кто? И что ты делаешь в моей постели?» «Вообще-то это моя постель» оглядевшись на всякий случай и удостоверившись, что это мой номер в драконьей голове, заметил я. И у меня, знаешь ли, тоже возникает закономерный вопрос, что ты в ней делаешь? Да еще и одетая. а Шарашина, оглядевшись и уставившись на меня округлившимися серо-зелеными глазами, издала нечленораздельный возглас девушка, довольно молодая и миловидная, надо признать а затем заломила ручки. «Родители меня убьют, если узнают». «Ну так, может быть, тогда и не стоит им ничего говорить?» — прозрачно намекнул я. «Ведь, судя по всему, между нами ничего не было. Наверняка пришли пьяные до полной невменяемости и завалились спать. Если я даже на твою одежду не покусился, а с себя сумел лишь сапоги сбросить да куртку снять». «Да-да, не нужно ничего никому говорить». Пусть все случившееся останется между нами, яростно закивала Флем, да тут же за голову схватилась, страдальчески сморщившись. А то меня точно в столицу на учебу не отпустят, простонала она. Вот и договорились, облегченно перевел я дух и поспешил к столу тумбе, на котором стоял графин с водой. Напоить пришлось и девушку, после чего, чуть придя в себя. Она отчаянно краснея при каждом взгляде на меня, поспешно ушла. Ну или скорее украдкой выскользнула из номера, тихо и незаметно. Хотя это и не имело смысла. Все равно в коридоре не было абсолютно никого. Я тихонько прикрыл за ней дверь и облегченно переведя дух прошептал «Пронесло». После этого оделся и отправился в зал здоровье поправлять что и делал с успехом до самого полудня, потягивая крохотными глоточками охлажденное красное вино. А там и ожил. Поел. В голове сразу стало проясняться. А там вспомнились и вчерашние мои приключения. Когда я, возвращаясь в драконью голову в изрядном подпитии, случайно наткнулся в толпе на девушку, облик которой живо напомнил мне Кейтлин. Было какое-то едва уловимое сходство в чертах их лиц, а одинаковый цвет волос его только усугублял. Вот у меня крышу и снесло, и хорошо, что и я, и Флем были слишком пьяны, чтобы дело зашло дальше откровенных ласк, иначе быть беде. Представив, какой переплет мог бы угодить по причине утраты контроля разума над позывами души, Неистово жаждущие воплощения своих самых сокровенных желаний и чуть не облившись холодным потом, оторопело подумал я, да тут же отодвинул от себя подальше недопитое вино, решив «нет, неумеренное возлияние мне теперь категорически противопоказаны, отныне и до тех пор, пока не женюсь на Кейтлин».